Содержание. От составителя. Глава первая. Ремесло музыкального критика. Глава вторая. Обзорные статьи. Глава третья. В концертном зале. Глава четвертая. В оперном театре. Глава пятая. О дирижерах и пианистах. Глава шестая. О певцах и пении.